Фридче. Роль подсудимого Ганса ф р и ч е в общем заговоре в военных преступлениях и преступлениях против человечности несомненно более значительна, чем это может показаться на первый взгляд. Преступная деятельность ф р и ч е ближайшего помощника Геббельса, проводимая систематически и з о дня в день, являлась важнейшим звеном в общем преступном плане заговоре. и самым активным образом способствовало созданию тех условий, при которых зародились и культивировались многочисленные преступления гитлеровцев. Все попытки подсудимого ф р и ч а и его защиты умолить его значение и роль в этих преступлениях явно провалились. Какая совершенно особая роль отводилась и лживой пропаганде в гитлеровской Германии, свидетельствует высказывание Гитлера в «Майнкампф». Он писал, «Вопрос о возрождении германского могущества гласит не как мы сфабрикуем оружие, а как мы произведем дух, который сделает народ способным носить оружие. Если этот дух овладеет народом, воля найдет тысячу путей, из которых каждый приведет к оружию. Не случайно также, что на съезде нацистской партии в Нюрнберге В 1936 году были провозглашены лозунги «Пропаганда помогла нам прийти к власти, пропаганда поможет нам удержать власть, пропаганда поможет нам завоевать весь мир». Подсудимый Фриче по своему положению, несомненно, был одним из наиболее видных пропагандистов и одним из наиболее информированных людей в гитлеровской Германии, п о л ь з о в а в ш и й с я особым доверием Геббельса. Как известно, Фриче с 1938 года по 1942 год являлся руководителем важнейшего в Министерстве пропаганды отдела немецкой прессы, а с 1942 года до разгрома гитлеровской Германии руководил немецким радиовещанием. Выросший на журналистском поприще в реакционной прессе Гугенберга и являясь членом фашистской партии с 1933 года, Фричи в качестве правительственного радиокомментатора своей личной пропаганды сыграл большую роль в распространении в Германии фашизма, в политическом и моральном растлении немецкого народа. Об этом подробно сообщили в своих письменных показаниях свидетели бывший генерал-фельдмаршал германской армии Фердинанд Шернер и бывший вице-адмирал германского флота Ганс Фосс. Представленные трибуналу под номерами ПС-3064 и СССР-496 тексты, перехваченных британской радиовещательной компанией выступлений по радио подсудимого ф р и ч и полностью подтверждают эти выводы обвинения. В своей деятельности германская пропаганда и лично подсудимый ф р и ч и широко использовали методы провокации, ложь и клевету, Причем особенно широко применялись эти методы с целью оправдания агрессивных акций гитлеровской Германии. Гитлер в «Майн кампф» писал, «При помощи умелого и длительного применения пропаганды можно представить народу даже небо адом и, наоборот, самую убогую жизнь представить как рай». ф р и ч ж оказался самым подходящим человеком для такой грязной роли. В своем заявлении трибуналу 7 января 1946 года Фричи подробно описал широко применяемые немецкой пропагандой и лично им самим провокационные методы в связи с агрессивными акциями против Австрии, Судетской области, Богемии и Моравии, Польши и Югославии. 9 апреля и 2 мая 1940 года ф р и ч е выступил по радио с лживыми объяснениями причин оккупации Германии и Норвегии. Он заявил, что никто не был ранен, ни один дом не был разрушен, ж и з н и и труд текли обычным путем. Между тем в представленном норвежским правительством официальном докладе указывалось «Германское нападение на Норвегию 9 апреля 1940 года ввергло Норвегию в войну впервые за 126 лет». В течение двух месяцев война велась по всей стране, принося разрушения. Более 40 тысяч домов было повреждено или разрушено, и около тысячи человек из числа гражданского населения убито. Наглая клевета была распространена немецкой пропагандой и лично Фричи в связи с потоплением английского пассажирского парохода «Атения». Особенную активность немецкая пропаганда проявила в связи с вероломным нападением гитлеровской Германии на Советский Союз. Подсудимый Фричи пытался утверждать, что о нападении на СССР он будто бы впервые узнал, будучи вызван в 5 часов утра 22 июня 1941 года на пресс-конференцию к министру иностранных дел Риббентропу. и что об агрессивных целях этого нападения ему стало известно в результате его личных наблюдений лишь в 1942 году. Подобные утверждения опровергаются таким документальным доказательством, каким является отчет подсудимого Розенберга. Этим документом устанавливается, что Фричи еще задолго до нападения на СССР, знал о соответствующих приготовлениях и в качестве представителя Министерства пропаганды участвовал в разработке Министерством восточных оккупированных территорий пропагандистских мероприятий на Востоке. Отвечая во время перекрестного допроса на вопросы советского обвинения, Фричи заявил, что если бы ему были известны преступные приказы гитлеровского правительства, о которых он узнал только здесь, на суде, он не пошел бы с Гитлером. И в этом случае, перед лицом Международного военного трибунала, Фриче сказал неправду. Он вынужден был признать, что преступные гитлеровские приказы об истреблении евреев и расстреле советских комиссаров были ему известны еще в 1942 году. Однако и после этого он продолжал оставаться на своем посту и заниматься лживой пропагандой. В своих выступлениях по радио 16 июня и 1 июля 1944 года Фричи широко пропагандировал применение Германии новых видов оружия, всячески стремясь побудить армию и народ на дальнейшее бессмысленное сопротивление. Уже накануне краха гитлеровской Германии, а именно 7 апреля 1945 года, Фричи выступил по радио с призывом к немецкому народу о продолжении сопротивления союзным войскам и вступлении для этой цели в организацию Вервольф. Так до самого конца подсудимый Фричи оставался верен преступному гитлеровскому режиму. Он всего себя отдал осуществлению фашистского заговора и всех преступлений, намеченных и проводимых для осуществления этого заговора. Он активный участник всех гитлеровских преступлений и должен понести за них т е х ч а й ш у ю ответственность. Господа судьи, перед вами прошли все подсудимые люди, лишенные чести и совести, ввергшие мир в бездну несчастья и страданий, причинившие огромные бедствия собственному народу. Политические авантюристы, не останавливавшиеся ни перед какими злодеяниями для достижения своих преступных целей. Низкие демагоги, прикрывавшие свои разбойничьи планы лживыми идеями. Палачи, убившие миллионы невинных. Они объединились в клику заговорщиков, захватили власть и превратили аппарат германского государства в орудие своих преступлений. Ныне наступил час расплаты. В течение девяти месяцев мы наблюдали бывших правителей фашистской Германии. Перед лицом суда, на скамье подсудимых, они притихли и присмирели. Некоторые из них даже осуждали Гитлера. Но они корят сейчас Гитлера не за провокацию войны, не за убийство народов и ограбление государств. Единственное, чего не могут они ему простить, это поражение. Вместе с Гитлером они были готовы истребить миллионы людей, Поработить все передовое человечество для достижения преступных целей мирового господства. Но иначе судила история. Победа не пришла по следам злодеяний. Победили свободолюбивые народы. Победила правда. И мы горды тем, что суд Международного военного трибунала – это суд победившего правого дела миролюбивых народов. Защитники подсудимых говорили о гуманности. Мы знаем, что цивилизация и гуманность, демократия и гуманность, мир и гуманность нераздельны. Но борцы за цивилизацию, демократию и мир мы решительно отвергаем бесчеловечный гуманизм, внимательный к палачам и безразличный к их жертвам. Защитник Кальтенбруннера тоже говорил здесь о человеколюбии. В сочетании с именем и делами Кальтенбруннера слова о любви к человеку звучат кощунственно. Господин председатель, господа, моей речью з а к а н ч и в а ю т с я выступление обвинителей. Выступая на этом суде от имени народов Союза Советских Социалистических Республик, я считаю полностью доказанными все обвинения, предъявленные подсудимым, и во имя подлинной любви к человечеству, которой исполнены народы, принявшие величайшие жертвы для спасения мира, свободы и культуры,